Рина Ских. Куратор для одарённых. Любовь не предлагать. Глава первая. Меня так и подмывало махнуть на всё рукой и хотя бы до конца этой пары почувствовать себя свободной, блуждая по пустым коридорам академии. Но совесть не позволила даже забежать в столовую, чтобы урвать булочку, пока к стойке раздачи не повалили студенты. Покус, разместившись чуть ниже локтя, здорово болел, что не прибавляло хорошего настроения, но по крайней мере уже почти не кровоточил. Руку неприятно пощипывало и дёргало, заставляя мысленно склонять во всех позах несчастного тролля. Понимаю, что животинка действовала так больше от стресса, но мне-то от этого не легче. Шрам, а быть не должно. Всё же прокусил мне до кости, но заживать будет долго. Да и синяк вокруг ранки наливался уже ничего такой. Возвращаться в аудиторию не очень хотелось. Притихшая была злость на детей, устроивших себе такое развлечение, вновь вяло ворочилась в груди. Смешно, видите ли. Слышала, что дети бывают жестокими, но это всё же перебор. А возвращаться всё равно надо, хотя бы для того, чтобы освободить Сеймона от их общества. Мне, кстати, вспомнилось, как некогда он меня же и запер с ними. Хм. Жаль, что эта мысль возникла, когда я уже пришла к нужной аудитории, из-за которой даже не доносился привычный шум. А, то есть, Саймана вы слушаете без проблем, да? Только со мной раз на раз не приходится. Ясно, понятно. Может, другие преподаватели правы, и дети в самом деле воспринимают меня исключительно как старшую подружку, с которой можно, конечно, посидеть на паре, даже узнать что-то полезное от нее, над которой пошутить не зазорно, но об уважении, которое обычно испытывают к преподавателям, здесь не может быть и речи». Поморщившись в такт с твоим мыслям, раздраженно мотнула головой, откидывая волосы за спину, и решительно вошла в аудиторию. Дети обнаружились в одном конце помещения, столпившийся вокруг задних парт, что-то там решая в полголоса. А грустный, малости бескураженный Саймон сидел за учительским столом, с кем-то переписываясь по артефакту связи. Обе стороны абсолютно не обращали на друг друга никакого внимания. С негромким хлопком закрыла за собой дверь, привлекая к себе внимание. Уже думала, вернулись к тому, с чего начали. Но дети, повернув головы на шум, тут же зашебуршали и, как мышки, расползлись по своим местам. Что-то новенькое, однако. Нет, у меня не тоже по аудитории давно уже не бродит, отучила. Но что, прямо вот сразу такая реакция на моё появление? На всякий случай смотрела в потолок на предмет того, не летает ли там ещё кто. Саймон, отвлёкшись от очередного пиликнувшего сообщения, спохватился и тоже скочился со своего места, искренне обрадовавшись. Вы уже проверили домашнее задание? Справедливо усомнилась. Всё же не так и долго я отсутствовала. Саймон, чуть виновато улыбнувшись, приблизился ко мне вплотную и, аккуратно взяв под локоток, отвёл к двери, где тихо заговорил. «Эм, слушай, у нас не заладилось с самого начала. Они хмурые какие-то, недовольные. Я даже пошутить пытался, дабы разрядить атмосферу. А они смотрят, как на дебила. Взял тетрадь у одной мелкой, а там целительство у них. Оно меня всегда хромало. Думаю, ладно, что там, с малолетками не разберусь, что ли». Что они-то могут изучать самые азы? Ага, хренушки. Не помню я толком эти потоки. А там неразбериха полная и почерк корявый. Ну, вроде как правильно. Смотрю вторую тетрадь. А там такое же, но отличается. И тоже вроде правильно. Тут еще и пацан задней парты вопрос задает по домашке. Или не домашке. Как я проверять должен, по-твоему? У нас эта тема была на первом курсе. И то зачет, даже не экзамен. И смотрят, как на врага. Поэтому мы договорились, что пока тебя нет, мы занимаемся каждый своими делами и не шумим. Сознался Саймон. Прости. Новый учитель взамен для малявок никак уж и, только хуже сделаю. Я даже не стала спорить, едва заметно поморщившись. В конце концов, я не питала особых надежд. Не научил их ничему убойному, не подрались, и на том спасибо. Да ладно, не страшно. Сейчас сама разберусь, что у них там уже сделано. Вы вообще ничего не делали? Просто молча сидели? Уточнила в Зирошев волосы и покосившись на удивительно притихших детей. Неужели всё же сумела достучаться по результатам истории стролем? Спрашивали о твоих заявлениях об уходе. И ты им ответил? Эта его фраза заставила напрячься и бросить ещё один тревожный взгляд на учеников. Нет, понятно. Если буду в самом деле уходить, они всё равно об этом узнают. Но вот так сильно заранее? Ну да. Ты же не скрываешь этого. Имея в виду, все знают, по-моему, что ты долбаешь декана, чтобы отказаться от них, когда совсем доводит. Или не надо было говорить. Да нет, без разницы, в общем. В самом деле, чего это я вдруг? Ну, знают они сейчас, так что. Я спокойнее буду в конце концов, как тогда, когда была уверена, что всего лишь на замене у них. Спасибо в любом случае. И не принимай всё близко к сердцу. Никаких нервов не хватит. Увидимся. Подмигнул Саймон и покинул аудиторию. Угу, легко ему говорить. Вот только не могу я не относиться серьёзно. Во-первых, это всё же дети. Во-вторых, одно дело, когда меня по обоюдному согласию освободят от должности куратора, и другое, когда конкретно я что-то напортачу, что занесётся в моё личное дело и повлияет на дальнейшее нахождение в аспирантуре. Так, сколько там времени осталось до конца пары? Угу, не так уж и много. Половина занятия благополучно утекла. Домашнее задание проверить уже не успеем, в следующий раз разберём. Сегодня у нас по плану повтор векторов, а конкретнее распределение силы. Как вы знаете, для каких-то заклинаний работает принцип чем больше, тем лучше, ну и по воздействию они, как лупить кувалдой по мухе. На крайний случай сойдёт и так, но в наше время полно заклинаний, воздействие которых более филигранно. Вот тут в ход и идут векторы. при помощи которых идет точное распределение энергии, необходимой для того или иного результата. Завела я уверенным тоном, присев за учительский стол. Злость уже окончательно утихла, но вот какая-то глупая и рациональная обида, густо замешанная на разочаровании, не давала расслабиться. Но чем дольше я говорила, сосредоточившись на теме занятия, тем спокойнее становилась, переключившись на другое. Права была моя мама, когда говорила, что учительство у нас в крови. По-хорошему не мешало бы для примера начертить на доске плетение нескольких заклинаний, о которых я говорила, дабы показать, где и как вводятся те самые векторы. Но рука всё ещё болела. Хряпкнули-то меня как раз за правую, рабочую. Положив её на стол и стараясь лишний раз не беспокоить, вот влитворёно отметила, что так болезненное ощущение гораздо меньше. Вот и хорошо. После пары на кафедру целителей забегу. Не нравится мне эта рана. Небольшая, но больно же. Насколько знаю тролли нейдавиты, но мало ли чего он там жрал и какие микробы на зубах хранил. А мелким-мешки шкамотам пока и теории хватит. Лариса Андра, у вас кровь. Групка вклинилась на один, когда я сделала паузу в своей лекции, мысленно формулируя определение, которое стоило бы записать. Спасибо, Надин, я видела и чувствовала, ответила сдержанно, невольно бросив взгляд на руку. чуть припухло, но выглядело не так уж и страшно. Но удивление болело больше, как не слабый такой ушиб. А вы к целителям не ходили? подал голос Марсель, вытянув шею, чтобы получше рассмотреть мою руку. Не ходила. После декана сразу к вам. У меня в голове эта фраза звучала ехидно, но на практике получилось скорее грустно. То ли разочарование оказалось сильнее, то ли устала просто уже от всего этого. А давайте проверим наши домашние сейчас. У нас там по целительству как раз. У меня точно без ошибок. Я поняла тему. Царапины, порезы, синяки. Всё это умеем без проблем, и моё внутреннее чутьё не сбоит. Она один и вовсе на следующую тему перескочила. Быстро всё делает. Лари Грымза не нарадуется, воскликнула ещё одна целительница Магдалена. То есть Лари Диана. Я невольно присхнула. Да уж, Лари Грымза ей больше подходит. Вздохнув ещё раз, окинула внимательным взглядом своих учеников. Что хоть и делали вид, что всё в порядке, но явно чувствовали себя не в своей тарелке, глядя на меня с надеждой. Кто и дело виновата, опускали глазки, но хоть совести имеется. Пусть и одна на всех уже хорошо. Ну покажите, чему научились. Кто рискнёт первый? Давай, Магдален, раз уж первая об этом заговорила. А без ораживающего потока добавить не забыть и попутно рассказывать, что и как делаешь, чтобы твои товарищи, кто не разобрался в теме, тоже поняли. Кто хочет, подойдите ближе. Считайте, что это у вас первое практическое занятие на живом материале, а не на манекене или иллюзии. Первое же. Тяжело вздохнув, отодвинулась немного от учительского стола, чтобы этим гаврикам было удобнее наблюдать за работой одногруппницы. Профильные предметы по-прежнему читались для всех детей Но уже было видно, что у некоторых наклонность к двум-трём специализациям, в то время как другие они воспринимают больше на уровне теории. Например, Магдален удивительным образом сочетала в себе способности к боевой магии и целительству, а вот Зели могла сварить исключительно по подробным инструкциям из учебника, в отличие от того же Марселя, который даже не смотрел толком учебник, действуя по наитию, чувствуя, что где и сколько нужно добавить, щедро приправляя своей магией. А есть те, у кого в самом деле одна специализация, зато развита настолько, что можно соперничать едва ли не с выпускниками. Яркий тому примерно один, истинная целительница, которая во многом руководствуется интуицией, проворачивая то, на что у других уходит немало времени, на расчеты и точное распределение потоков. Да что скрывать, все детки тут уникумы. Одна я на их фоне выделяюсь, как горила переросток на собрании профессоров – «Хорошо еще, что как маг-теоретик в азах натаскана по каждому из предметов, и даже не используя какие-то заклинания, могу указать, где в плетении ошибка и как следует перенаправить поток энергии, просто полистав в чей-либо конспект, дабы освежить знания». Магдален тем временем плетение за плетением накладывала заклинание диагностики, затем очистки, после обеззараживания остановила кровь. «А можно я попробую? Вот тут вот ранка чуть глубже». Может остаться шарамик. А мы ещё не учили, как их сводить. Я сразу залечу так, чтобы не было его. Стопилась на один, внимательно наблюдая за работой подруги, что сосредоточенно щедро вкладывала свою целительскую магию. Девчушка возмущённо вскинулась. Но тяжело вздохнув, Снехот и признала, что он один в самом деле получается лучше. Я, как и остальные ученики, внимательно следила за каждым плетением, справедливо опасаясь, что в расчётах харчанки может быть ошибка. но к счастью обошлось. А когда надин приступила, и вовсе расслабилась под потоками её магии, что дарили ощущение лёгкости и свежести во всём теле. Даже, кажется, прибавилось энергии. Своей что ли поделилась. Так, достаточно. Рука не болит, ранки нет, синяка тоже. Спасибо, прервала вымочано улыбнувшись и добавила строго. Энергию свою вливать стоит лишь в том случае, когда без этого никак не обойтись и существует риск для жизни. Очень легко не рассчитать и отдать больше, чем ваш собственный организм перенесет без потерь». «А это не я», – нахмурилась юная целительница. Я недоуменно вскинулась и внимательнее оглядела столпившихся вокруг стола детей. Под моим пристальным взглядом вскоре сдался Тайрин. «Вы выглядели такой уставшей, а передачи энергии нас обучали на прошлой неделе на боевой магии», – проворчал он, избегая смотреть мне в глаза – «Из чего вдруг такая стеснительность? Впрочем, чего я спрашиваю?» «Так понимаю, вот и выяснили, кто притащил тролля, хряпнувшего меня». «Интересно, Лерра Дерган уже вернул его в родные места обитания?» «Лерри Куколка, мы не хотели, чтобы он вас укусил!» Пискнул кто-то тихо из-за спин учеников, что стояли прямо передо мной. «Правда, все тут же словно только и ждали сигнала, хором загалдели в том же духе, уверяя, что если бы знали, что меня укусят...» В жизни бы не притащили ничего такого на мою пару. Да. А кто же Лэри Грымзи? Тфу. А впрочем, ей это имя больше идёт. Главное, приличной встречи её так не назвать. Так вот, ей как раз бы вполне притащили бы тролля и ещё и натравили бы его на неё. А где теперь тролль? Что с ним будет? Всё же уточнил обычно тихий оборотень Артефактор Сальвадор. Остальные как по команде замолчали, с нетерпением ожидая его ответа. Так всё же ещё не всё потеряно. И судьба пострадавшего по их вине созданья их беспокоит. Мы слова не пропали впустую. Хорошо, если так. Где кан он отнесла? Никто не хочет сделать чистосердечное признание и сообщить, откуда его вообще притащили. Всё же спросила особо не надеясь на результат. И тишина была мне ответом. Ну кто бы сомневался. Вы хоть понимаете, что он мог покусать кого-то из вас, ударить своей дубинкой? «Да хоть в глаз ткнуть! Что вообще за дурацкая идея тащить дикого зв... Ммм, дикое существо в Академию!» Вздохнула устала, укоризненно глядя на них. Все тридцать учеников синхронно опустили головы ниже, но я и не ожидала, что кто-то сейчас покается. К тому же как раз прозвенел звонок, знаменующий конец пары. «Пообещайте хотя бы больше не хватать никаких диких созданий, хорошо? И тем более не обижать их!» Вот на это все снова откликнулись практически радостно. Ну хоть что-то. Э, простите, что обстреляли вас снежками. Просто вы были идеальной целью в своём ярко-красном пальто. Но Винсент сделал снег не холодным, воскликнул кто-то из ребят. Ого, надо же. Я после ситуации с троллем и вовсе забыла уже об этом инциденте. Ага, да я уж поняла, что кредо у меня по жизни такое: идеальная цель Для шуток вселенной, в первую очередь, проворчала себе под нос, но отметив любопытные взгляды, махнула рукой. "Урок окончен, идите уже". Уф, боги, дайте мне сил выдержать с ними этот год.